добавил мистер Уизерден, вынимая из кармана часы, «драгоценно каждая минута. Будьте же любезны, сударыня, сообщить нам о своем решении как можно скорее».